Глава пятая. Пустые гнезда. Раз уж речь зашла о воронах, стоит упомянуть слово, которое ассоциируется со всем их племенем. Безжалостность. Диана Сеттерфилд, Белмен и Блэк, или незнакомец в черном. Когда люди были маленькими и жили, копаясь в земле, И страшась ночных шорохов, они придумали себе богов. Или боги явили себя людям как основу из основ, причину и следствие, отражение самой природы и ее древних законов, которым подвластна и жизнь, и смерть. Те боги не были жестоки, хотя сейчас кажутся именно такими. Так жесток лес, и речной омут, так жестоки ледники на вершинах гор и глубины морские, так жестока стихия лесного пожара и февральский голод, и засуха, сжирающая посевы, и полуденный зной, и лед, и ветер. Это было такое время, когда мир был полон клыков и когтей, и ночной тьмы. и отблесков костров, рядом с которыми жались друг к другу люди, слабые, как слепые котята. Но род человеческий креп и рос, и на смену камням и палкам однажды пришло железо, и крепкие стены из бревен отгородили костры от леса и от зимы. Человек начал брать, а не спрашивать, но он всегда помнил слова благодарности. Так появились ритуалы. Из способов договариваться, просить и благодарить ту силу, которой подвластны ветер и тьма. Огонь и течение рек. Человек поднялся на ноги и осмотрелся, но не успел задрать нос. Где-то на юге, на берегу теплого моря, которое не привыкло быть злым, появились белые ладьи, а на ладьях были создания от которых шел свет. Они говорили на певучем языке и называли себя разными именами, множеством имен, одной из которых было Эльдар или Эльфы, как стало привычно потом. Кто они и откуда пришли, тогда никто не знал, но их паруса не успели просохнуть, как началась новая эпоха. У эльфов была своя магия, а еще у них были книги и знания, как строить каменные дома, защищенные от огня и гнили, как сделать сталь прочнее, как создавать стекло, тонкое, чистое, как делать его разноцветным и складывать в узоры, как разводить костер одним взглядом и как останавливать кровь и кашель. Эльфы готовы были делиться и научить как старший брат учит младшего тому, что знает сам. Их белокосые девы перебирали тонкими пальцами струны и пели, и люди шли на эти голоса, как раньше шли за болотными огоньками, в топь, к острым клыкам и когтям. У эльфов не было ни клыков, ни когтей, они казались почти богами, ласковыми и милосердными. Но за мягкостью слов и терпением старших братьев таилось коварство. Люди поняли это поздно, уже после того, как из-за белых стен Каэрии, возведенных людскими руками, к северу, к востоку и к западу шли отряды в сиянии ослепительного света, чтобы мир, куда эльфы пришли, как гости, признал в них новых хозяев. Были они жестокие, не больше, чем жестоко лоза, обвивающее дерево, чтобы расти и жить. Они не принесли ни новых богов, ни новых чудовищ, но сами становились чудовищами, стоило людям восстать против них. Старшие братья хмурились и наказывали младших, как хозяин наказывает пса, который вздумал рычать на него. со всей строгостью и милосердием. Людские вожди, короли крошечных государств, которые тогда едва проклюнулись на этой земле, один за другим сдавались, и эльфы шли к западу. Север уже принадлежал им, а с востока мешали горы. Но и за горы потом пролегли их дороги. Рабство стало платой за искусство строить дороги и стены из камня, в обмен на умение врачевать и жалкие крохи знаний об иной магии, о силе, которой не нужны ритуалы и жертвы. Рабство не было тягостным, и тех, кто сам сдавался доброй воле захватчика, ждала сытая жизнь. Рабство длилось недолго для эльфов. но слишком долго для людей. И тот, кто принимал из рук вечного господина ритуальную чашу в знак смирения и благодарности, старался забыть, что прадед его прадеда мог пасть от руки эту чашу дающей. Годы стекались в века, века впадали в тысячелетия, и океан времени — был спокоен, пока не появились двенадцать. Никто не знал, что свело их вместе, таких разных, и почему они называли друг друга братьями, и сестру свою звали сестрой. Слухи о них появились вместе со слухами о темных ладьях, ударившихся о самый западный берег. Но была здесь какая-то связь, тоже никто не знает. Одни говорили, что двенадцать были людьми, которым древние боги даровали силы, чтобы спасти этот мир от вторжения. Другие, что это сами древние, обрели плоть и кровь, а вместе с плотью и кровью обрели человечность. Третьи потом сказали и были, возможно, правы, что двенадцать пришли из-за миров, и все они. Странники, обреченные на безвременье и непрекаянность, ибо за прегрешения свои не могут они обрести дом ни в одном из миров. Но кем бы ни были эти двенадцать, они принесли людям свет знаний, не жалкие отблески чужого сияния, а истинный свет. За это они стали богами. Легенды имеют свойство впитывать ложь И эти новые боги, когда-то жившие среди нас, превратились в кусочки историй о сотворении мира, о прошлых эпохах, о любви и о смерти, о том, как вести себя нужно и как не нужно, о прощении и милосердии, о жестокости и тщеславии, о людях и о нелюдях. Одни истории правдивы, другие правдивы на треть, Иные лгут до последнего слова. И лишь оно сохранило истину. Память людей короче их жизней и столь же хрупка, как листы старых книг. Что-то забылось, что-то добавилось. Правду уже с трудом отличают от вымысла, меняют ее, как хотят. Но законы магии все так же выше людских законов. А законы крови выше законов магии. И если ты хочешь правды, спрашивай у тех, в чьей крови магии больше, чем в осенних туманах и огоньках над болотом. В крошечном зале было темно и почти жарко. Грубо сложенный камин из серого камня давал достаточно тепла, чтобы мои замерзшие, почти занемевшие от прогулки по промозглому городу ноги начали согреваться. В воздухе пахло можжевельником и кофе. Когда мы зашли сюда, внутри не было почти никого. Но сейчас становилось людно, словно бы вдруг каждому, кто проходил мимо, непременно нужно было спуститься на три ступеньки и выпить кофе. Кондор спокойно наблюдал за тем, как я лью сливки в свой кофе, как редкие посетители жмутся поближе к огню, а потом оставляют на столе пустые чашки и несколько монет, как служанка охает и качает головой, если дверь за кем-то хлопнула слишком громко. Казалось, эти мелочи были для него поводом сделать паузу в разговоре, чтобы подумать над ответом на очередной мой вопрос. Но потом волшебник вдруг осёкся на полуслове и огляделся. Я насторожилась. Два человека в темных костюмах прошли мимо нас, не замечая никого вокруг. Слишком были увлечены беседой. Кондор проследил за ними, хищно щурясь. — Старые знакомые? — тихонько спросила я. Он перевел взгляд на меня и моментально сделал вид, что все в порядке. «Не бери в голову, милая», — сказал он, пряча за чашкой с кофе, странную улыбку. Сделав глоток, он поморщился и добавил. «Много кто здесь может меня узнать, если захочет. Это может вызвать лишние вопросы, потому что, поверь, мою сестру здесь знают в лицо. И еще знают, что невесты у меня нет». «И потом...» — донышко чашки чуть заметно звякнуло, облюдце. «Есть те, с кем я не хочу общаться. Поэтому, если ты не против, то предлагаю покинуть это милое место быстрее, чем здесь станет слишком тесно. Нет, не торопись». Кондор заметил, что я суетливо дернулась. «Пока все хорошо». Я кивнула в знак согласия и одним глотком допила кофе. Судя по тому, что Кондор успел поворчать, мол, как можно любить эту горькую гадость, свою чашку он сейчас выпил исключительно из вежливости и, может быть, для отвода глаз. «То есть дюжина — это не то же самое, что и хозяин зимы?» — спросила я, сложив руки на столе. Кондор кивнул. За то время, пока мы тут сидели, Кондор выполнил обещание. Он рассказал мне о некоторых особенностях местной религии, о важных особенностях, без множества иносказаний, без сакрального предыхания или попыток вплести лишнюю мораль, как, к примеру, делал господин Эверетт из Адры, чью небольшую работу я пыталась читать в библиотеке замка. Просто и ясно, но, наверное, не совсем то, что следует знать простой девушке». Скорее то, что должен знать будущий маг. «И ты говорил, что у дюжины множество врагов», — продолжила я, нервно сглотнув. «Получается, что древние боги...» «Верно». Кондор кивнул. «Почти. Никто из дюжины не принадлежал этому миру. И это не то же самое, что древние боги. Не силы природы, получившие воплощение, но и не то же самое, что и мы с тобой, конечно». Он усмехнулся. И с древними у них были конфликты, или, если точнее, люди приписывали им эту борьбу. Ты услышишь много разных версий и вольна выбирать любую. Кроме запрещенных, конечно. А есть такие? Множество. Я притихла. И если тебе будет интересно, расскажу. Как-нибудь. Он подмигнул мне с видом сообщника. В обмен на рассказы о твоем мире, конечно. Ты как-то спрашивала меня, кому молюсь я. Кажется, я предложил тебе самой догадаться. Я кивнула. Успела подумать. Он улыбнулся. Я помотала головой. Было не до того как-то. Вопреки моим ожиданиям, Кондор не стал тяжело вздыхать или как-то еще показывать, что он разочаровался во мне, потому что я не хочу думать. Он даже улыбаться не перестал. Люди видят в дюжине покровителей каких-то моментов в жизни. Или не жизни. Обычные люди, — пояснил Кондор. Он явно начал издалека. У каждого из богов есть свои символы и предпочтения. И свои истории. Правдивые и не очень. Далеко не все деяния, которые пытаются приписать богам, действительно имели место в истории или были совершены кем-то из них. Вариантов одной легенды про создание зеркала я находил пару десятков. И в каждом, веришь или нет, богине приписывалась особая цель. От стремления создать зеркало, которое будет показывать истинную суть вещей, до совершенно обыкновенного женского тщеславия. — А на самом деле... «Не удержалась я?» «Ты знаешь ответ», — сказал он и добавил, когда понял, что я все еще погружена в себя. Мари, это ее личная дверь сюда, которой многоликая, по ей понятным причинам, не пользуется. И, наверное, оно к лучшему». Он поставил локти на стол и подпер кулаком голову. «Действительно», — подумала я, — «к лучшему». Кто знает, чем сейчас обернется пришествие в этот мир одного из его богов. Уж лучше будет кто-то вроде меня. Слабый, ни черта не понимающий. Кто-то, кем можно выгодно управлять, если, конечно, он не преподнесет пару неприятных сюрпризов своим просчитавшимся кукловодам. Я прикусила нижнюю губу, стараясь не злиться от обиды. «Все-таки, — думала я, — разглядывая кольца на руке волшебника. «Если отбросить в сторону желание считать свою гордость уязвленной от попытки меня использовать, зла мне не желали. И другим тоже не желали. Наверное». «Каждый из двенадцати?» — продолжил Кондор, видимо, решив, что вопросов у меня пока больше нет. «Был сильным магом. чтобы там не пытались обычные люди придумать на этот счет». «Но люди признают семерых», — пояснил он. «Остальных, включая богиню, не считают покровителями магии». «Я сейчас запутаюсь», — призналась я. «Ничего страшного. Для того, кто не вырос здесь, это сложно, понимаю». Кондор ободряюще улыбнулся. Именно эти семеро считаются теми, кто научил людей магии. При этом каждый из них в свое время — совершил какой-то поступок, который можно было бы назвать подвигом. Но опять же, его улыбка превратилась в усмешку. Так принято считать. А остальные пять себя не проявили? Почему? Проявили, но не так ярко. Видимо, поэтому решили, что им можно оказывать чуть меньше почестей. Кондор снова оглянулся на прочно засевших рядом с камином магов, нахмурился и, вытащив из кармана монеты, перехватил взгляд служанки и кивнул ей, мол, «забирай». «Пойдем?» Это был не вопрос, а приглашение. Я покорно влезла в пальто, которое он мне подал. Покидать немного душноватую, но полную приятных запахов теплую комнату, чтобы выйти в зимний день, который сейчас стал еще более хмурым, чем был до этого, не очень-то хотелось. Я успела пригреться, но пришлось встать и идти. — Не злись, милая. Кондор придержал мне дверь. — Раз уж мы наконец дошли до моей веры, я должен тебе кое-что показать. — Я не злюсь, — ответила я. — Подожди. Я замерла в паре шагов от дверей и сунула руки в карманы пальто. — Ты же собирался рассказывать мне о своей семье и всем таком? «Я веду к этому, хотя тебе может показаться, что слишком окольными путями», — хмыкнул он и, смерив меня оценивающим взглядом, неодобрительно покачал головой. «Леди не ходят», — держа руки в карманах, Мари. «Я мерзну», — попыталась отбрехаться я, но наткнулась на довольную улыбку Аскал. «У тебя есть перчатки. Надевай их и пойдем дальше». «Школы магии!» — сказала я себе под нос, но меня услышали. Скорее методы и склонности. Да, так было вернее. Я осмотрела, как тяжелые комья снега налипают на мои сапоги, пока мы идем по брусчатке куда-то, не знаю куда, и пыталась понять. Их было семеро. Первый, самый главный, стал олицетворением власти и силы, изменять реальность. Второй показал людям, что магия — искусство. Третий исцелял и общался с мертвыми. Четвертый заставлял иссохшую землю цвести. Пятый вселял волшебство в простые вещи. Шестой открывал двери в пространстве. Седьмого звали Бран, и он научил людей волшебству. По легенде, Бран отдал себя этому миру, растворившись в туманах. Его кровь с дождевой водой впиталась в землю, сделав ее священной. Вот в эту землю. Ухмыльнулся Кондор, указав пальцем себе под ноги. В ту самую, на которой был основан славный город Галиндор. Первый оплот людей, наделенных талантом. Кто-то верит, что не будь Бранна, Никто из двенадцати не захотел бы делиться ни знаниями, ни силой. Кто-то считает, что он слишком сильно полюбил этот мир и решил стать его частью. Так или иначе. Кондор взял меня за руку впервые с того момента, как мы снова оказались на улице. И утянул куда-то в сторону, выводя через одному ему заметный переулочек на тихую площадь с фонтаном-чашей посредине. «Конечно же, молчащим и полным снега». «Так или иначе, в этом городе Бранна чтят выше остальных его братьев. Пусть кто-то из них был сильнее, а кто-то мудрее», — добавил он. «Мы пришли». Он показал рукой куда-то в сторону, и я посмотрела туда. Между домами, сжавшимися друг к другу, вокруг площади, была каменная плита — словно бы вросшая в землю, очень старая, с какими-то буквами и узорами, почти затертыми, заросшими мхом, высохшим и замерзшим. Плита была частью стены, более новой, высокой. Я не смогла бы разглядеть, что за ней скрывалось. Стена переходила в стену одного из домов, ничем, в принципе, не отличавшегося от десятка остальных. Его деревянная дверь была... Негостеприимно закрыта, но в фонаре, висевшем над крыльцом, очень ровно и ярко горела свеча. Могила! Догадалась я и перевела взгляд на Кондора. Кондор попытался улыбнуться и покачал головой. Его могилы нет. Есть только этот камень рядом с храмом. Нет, внутрь мы не пойдем. Он перехватил мой взгляд на дверь. У местных жрецов свои ритуалы, и я не хочу им сейчас мешать. Если тебе интересно, за стеной скрыт спуск в нижний город. Кондор приобнял меня за талию и чуть подтолкнул в сторону стены. Катакомбы здесь небольшие, но очень древние. Дай мне руку, — сказал он, словно бы не держал меня за запястье сам, и стянул с моей руки перчатку. Прикосновение к камню... Обожгло кожу холодом. Острые неровности впились в подушечки пальцев. Кольнули их. Ногти неприятно царапнули тонкий слой наледи. «Не бойся». Мужская ладонь легла поверх моей, не давая отдернуть руку. По сравнению с камнем, кожа Кондора сейчас казалась почти горячей. «Можешь закрыть глаза. Если доверяешь, конечно». Я доверяла. Не столько по собственному выбору, сколько потому, что выбора у меня не было. С закрытыми глазами было очень сложно не думать о чужой руке у меня на талии и о сократившемся до предела расстоянии. Оно сейчас было настолько крошечным, что я чувствовала чужое тепло, запах и даже дыхание, которое касалось моих волос. — Вот поэтому я не берусь учить девиц, — с какой-то демонстративной усталостью сказал Кондор. — Вы в важные моменты думаете совсем не о том, о чем надо. У тебя все на лице написано, милая. Мое лицо еще более красноречиво покраснело. А потом я почувствовала, как руке, лежащей на камне, становится тепло. Пальцы словно оказались рядом с открытым живым огнем. Не обжигающим, но согревающим. Я была дернулась от неожиданности, но мне не дали отстраниться. — Говорю же, не бойся. — Это что? Я открыла глаза. Ощущение тепла никуда не делось, хотя внешне ничего не изменилось. Показалось только, что похожий на янтарь камень в кольце Кондора, таком же, как и у его отца, слегка светился. Я моргнула. Почти чистая сила. Ее здесь так много, что хоть ладонью черпай и радуйся. Кондор улыбался. Если умеешь, конечно, и можешь справиться с таким потоком. Твоим управляю я. Сейчас немного потерпи. Что? Ой! Мое запястье свело, будто бы я его перенапрягла. И тут же тепло поползло по руке вверх, обжигая ладонь. У локтя я уже почти не чувствовала этот жар. Голова начала слегка кружиться. Мир вокруг поплыл. «Хватит с тебя!» Кондор развернул меня к себе и, сложив мои непослушные, едва гнущиеся пальцы в кулак, обхватил его ладонями. Со второй своей руки он так и не снял перчатку. «Пользоваться не сможешь», но то, что подпортил хозяин зимы, немного восстановишь. — Эй, милая, ты жива? — Жива я была, только мир вокруг все еще качался и плыл, и откуда-то издалека доносилось карканье, хриплое и грубое, похожее на смех. Я еще раз моргнула и встряхнула головой. — Жива! Я с сомнением посмотрела на руку, сжимая и разжимая кулак. «Зачем это было нужно?» Кондор протянул мне мою перчатку. «Хотел показать тебе, с чем ты будешь иметь дело, если примешь предложение моего отца. Ну и восстановить тебя немного, раз уж мы здесь. Головокружение пройдет». Попытался он меня утешить. «В остальном ты даже в большем порядке, чем было утром». «Головокружение действительно проходило». Я даже смогла задрать голову, чтобы посмотреть, как темно-серый камень стены выглядит на фоне бледно-серого зимнего неба, набрякшего снежными тучами. Птиц вокруг не было, даже на фонтане. — Получается, что Бран — это тот из богов, которого выбрал ты. — Почему? — Не так. Кондор заложил руки за спину и точно так же, как я, посмотрел вверх. На его лице сейчас было такое выражение, словно он хотел открыть мне какую-то очень важную тайну, но опасался, что я не оценю всей торжественности момента. «Сложно сказать, кто кого выбрал, если твой покровитель — основатель твоего рода», — сказал он почти тихо. «Так не в дальнем родстве с богами признаются, а, не знаю, говорят о чем-то... неизбежным, немного стыдным, но уже принятым, как юношеский максимализм или неудачная первая влюбленность. Вроде как оно есть, и этот факт уже не исправить, пятно с репутацией не стереть, приходится как-то жить с этим. Я открыла было рот, но промолчала, таращась на Кондора во все глаза. Если до этого момента в моей голове была хоть какая-то картина мира, Сейчас она снова разрушилась. «Фамильная черта, леди. Моя кровь – штука слишком ценная, чтобы тратить ее на ерунду». «Его!» «Вот и не надо пытаться, милая!» Сказанное, видящее в лицо, когда она побледнела, разглядев что-то такое вот. Пугающее. У него была причина считать себя выше других. Однозначно. Была причина относиться к Герхарду и ему подобным с покровительственным презрением. Держать дистанцию с кем-то вроде меня. Наверное, у него даже была причина фамильярничать с кронпринцем. И уж точно у него были причины не хотеть, чтобы его узнавали. Не ради меня и во избежание лишних вопросов. Ради себя самого». Я вдруг перестала дышать, подумав о том, что этот человек, или теперь его считать не совсем человеком, может значить для этого мира, что ему может быть позволено и что он сам себе позволяет. «Куда меньше, чем мог бы», — думала я. «Такое родство, конечно, накладывает определенные обязательства». Продолжил говорить Кондор. глядя куда-то в стену. Он словно избегал смотреть на меня. «Я вырос уверенным в том, что сила, власть и знания даны мне не для того, чтобы использовать их в целях... ммм... самовосхваления. Я очень надеюсь, что у меня получается следовать этому принципу», — сказал он чуть тише, обращаясь не ко мне. «Когда отец сказал, что рассматривает патронат... над тобой, как один из вариантов, я очень сильно удивился. — Я понимаю, — очень хрипло сказала я. — Нет, ты не понимаешь. Кондор обернулся ко мне. На его губах была кривая и горькая усмешка. — Я могу относиться к тебе хорошо, потому что ты… Он задумался, будто бы подбирал необидные слова. — Потому что ты хорошая и милая. пусть и доставляешь массу проблем. Мне нравится твое любопытство и забавляет то, как ты смотришь на мир. Я готов признать, что этот опыт куда приятнее предыдущего, несмотря на события последних дней. Но одно дело — опекать и защищать тебя, а другое — впустить тебя в семью. Я был против, честно признался он. Я против до сих пор. — Нет, не потому, что считаю тебя недостойной этого. — Он замялся. — Будет вернее сказать, что я никого не считаю достойным. — Утешил, спасибо. Я стояла, сжавшись от странной смеси страха, чувства собственной вины, неважно за что, за все сразу, и невероятного ощущения полнейшего одиночества. Наверное, впервые за эту неделю Я могла дать название тому, что я чувствовала здесь и сейчас, каждую секунду, где-то глубоко-глубоко, потому что прочие страхи, радости и заботы вытесняли это. Я была не кстати, и чем дальше, тем более не кстати я была. Девочка-проблема, появившаяся из ниоткуда, разрушившая установленный и привычный порядок вещей. вечно попадающая в беду в самый ненужный момент, вынуждающая всех нарушать правила и планы. И самое главное, что я теперь знала, мое не кстати, могло поставить под угрозу чужую жизнь. Вот это осознание было, наверное, еще невыносимее моего одиночества. Но то, что я считаю, это только мое личное дело. и я не стал протестовать. Это верное решение. Мне показалось, что Кондор до сих пор уговаривал сам себя. Только вот это тот случай, когда формальности исключены. Ты получишь очень, поверь мне, очень многое, но кое-что будешь должна. Не мне и не моему отцу. Мари. Он, кажется, понял, что молчу я совсем не потому, что внимательно, очень внимательно его слушаю. Тебе никто не говорил, что плакать на зимнем ветру не лучшая идея. С усталым вздохом Кондор протянул мне очередной невесть, откуда взявшийся платок. Если до этого момента я хоть как-то пыталась сдерживаться, даже носом не шмыгала, то этот жест заставил меня окончательно утратить самообладание. Мне, наверное, многое сейчас хотелось сказать, но слезы сжали горло, и я молчала, пытаясь успокоиться, потому что было очень стыдно за свои слабости и саму себя. Только вот оставлять меня наедине с собственными демонами никто не собирался. В чем дело? Кондор положил руки мне на плечи и попытался заглянуть в глаза. Неудачная попытка, потому что я замотала головой и снова уткнулась в платок. «Нет, я вижу, что опять тебя задел. Я не хотел, правда. Чем бы ни обидел, поверь мне, я не хотел». Он привлек меня к себе, тяжело вздохнув. «Если ты скажешь, что я сделал не так, я все исправлю». «Нет, ты...» схлипнула я, упершись ладонями ему в грудь. — Ну, хоть что-то. — Это я все порчу. Как-то это глупо прозвучало. — Поздравляю, милая, — подумала я злорадно. — Вот ты и сорвалась. — Замечательно. — Холодно сказал Кондор, и у меня сердце в пятки ушло от страха, что я окончательно все сломала. — Самая прекрасная фраза, которую я слышал от плачущих женщин. — И ты ее, наконец, сказала. — Посмотри на меня. Он чуть дотронулся пальцами до моего подбородка, и я не смогла слушаться. Взгляд Кондора был обманчиво спокойным, словно бы это спокойствие сейчас стоило всей его силы воли. — Ты не виновата ни в чем. Запомни это раз и навсегда. Если ты будешь не права, я первым тебе об этом скажу. И, как ты понимаешь, скажу прямо. Он смахнул слезинку с моего носа. А теперь я жду правды. Что случилось? Я судорожно вздохнула, пытаясь придумать подходящую правду, и чувствуя, как пересохло во рту. Выпалила первое, что пришло в голову. то, из-за чего я плакала вчера ночью. «Я чужая. Всем. Тебе. Ринару, твоему отцу». Я зачем-то смотрела вниз и чуть в сторону, за его плечо, боясь поднять глаза. «Принесла с собой неприятности для всех. Ломаю. Все ломаю». Пришлось снова вздохнуть, чтобы не заплакать. Кондор, кажется, хотел возразить, но не стал и позволил мне высказаться. «Все должно было быть иначе, как ты говорил. Побегала по вашим балам и ушла. А теперь мне кажется, что ваш мир прорастает через меня». Его ладонь легла на мой затылок и взъерошила волосы. «Так и есть, прорастает». «И у меня такое чувство, словно я пришла в твой дом...» съела твой ужин и согнала с любимого кресла твоего кота. Я вздохнула и позволила себе ткнуться лбом в кондора. До плеча не дотянулась. — Будем считать, что я скреплю зубами. Но чту законы гостеприимства. — фыркнул волшебник у меня над ухом. — Нам точно нужно серьезно поговорить, Мари. Но сейчас такой возможности нет. Он выпустил меня из объятий, ставших вдруг из неловких слишком уютными. «Вечером мы вернемся домой, и я отдам свое плечо, платок и жилет в твое полное распоряжение. А пока окажи мне одну услугу, ладно?» mm? Я вскинула голову и, наконец, смогла посмотреть Кондору в лицо, не рискуя разреветься. Показного спокойствия в его взгляде уже не было. — Побудь сильно, девочка, еще несколько часов. У тебя очень хорошо получается. Кондор смотрел на меня с тревогой. Я кивнула и выдохнула, чувствуя, как после вспышки эмоций стало немного легче. — Вот и хорошо. В наступившем молчании я слышала, как где-то завывает ветер. — Мы остановились на том, что я получу и что буду должна, — напомнила я. — А, да! Кондор небрежно одернул воротник пальто. — Ты получишь защиту, в первую очередь. Настолько сильную, что я даже не могу ее ни с чем сравнить. Вместе с ней некоторые привилегии, правда, я не советовал бы злоупотреблять ими в твоем положении. Это не абсолютная неприкосновенность. Он посмотрел на меня, склонив голову набок. Скорее, знак, что любое посягательство на твою жизнь или свободу со стороны кого бы то ни было, будет считаться посягательством на интересы моей семьи. — Это, конечно, не означает, что я могу подставляться, — подумала я. — А должна ты будешь? — Кондор подхватил меня под локоть и подтолкнул в сторону выхода с площади. То, что можно определить как преданность и послушание. Это не рабство и не служба. Это лояльность. Наверное, так. Как-то вы быстро взяли меня в оборот. вырвалась у меня. Я прикусила губу, боясь, что сейчас меня окатят презрением. Но нет. Мак только хмыкнул и кивнул. Мы не смогли придумать ничего надежнее и лучше. В данный момент... и в наших обстоятельствах. Не бойся. Он с улыбкой похлопал меня по плечу. Никаких кровавых ритуалов и смертельных клятв. Ты не здешняя. Привязывать тебя к этому миру сильнее, чем требуется, опасно. И ха, неправильно по отношению к тебе. Я очень хотела сказать, что мне неправильным казалось одно мое присутствие здесь. Но не стало. Можно было бы посетовать на судьбу, которая выдрала меня из обыденности и запихнула в незнакомый мир. Но были здесь вещи, к которым я начинала привязываться. Чужая я здесь или избранная, мне только что дали понять, что одну меня не оставят. Слабое утешение, если учесть, во что я втянута. Но хоть что-то. — Как это произойдет? — спросила я, вытащив из хаоса мыслей нужный вопрос. «Получишь в подарок зачарованные украшения, оскалился Кондор. «Наверное, даже сама выберешь». «Вроде кольца, например, у вас с отцом одинаковые». «О, нет, но близко к тому». Он покосился на меня с одобрением на лице. «Похвальная наблюдательность». «Сложно не заметить, я пожала плечами». А если я потеряю? Знаешь, я никогда не носила дорогие украшения и... Такие вещи не теряются. Это не железки в твоем ухе. Вообще-то это было серебро. Фыркнула я и набросила капюшон на голову. Не потому что замерзла, скорее от смущения. Я вытащила все свои серьги накануне праздника. Хорошо понимая, что такие украшения... могут привлечь совершенно ненужное мне внимание. Но сейчас захотелось вернуть все на место. Просто на зло этой вредине. Mm — -hmm. Хорошо, серебро. Кондору явно было все равно. Но это было просто серебро. Вещи с нужными чарами не теряются. Их нельзя украсть и трудно сломать. Можно только снять и отдать добровольно. Нет смысла переживать на этот счет. Говорил он так, словно бы прописные истины, надоедливому ребенку объяснял. Хотя, наверное, так оно и было. А мне следовало бы догадаться обо всем самой. Хорошо, не буду, пообещала я, решив про себя, что постараюсь выбрать что-то максимально скромное и неприметное. «Еще одна вещь, Мари», — сказал Кондор, прежде чем я успела... сформулировать новый вопрос. Я на всякий случай напоминаю: приглашение сделано не просто из вежливости или для того, чтобы подчеркнуть симпатию и заинтересованность. и даже не столько для того, чтобы ты посмотрела на то, что тебя ждет. Мой отец вправе самостоятельно принять решение, но он в любом случае должен представить тебя другим членам семьи, которые находятся под его ответственностью. «Не пугайся». Кондор ободряюще пожал мои пальцы. «Просто помни, что я все время буду рядом и не дам тебя в обиду. Если при этом не перепутаешь столовые приборы, будет просто замечательно». Я улыбнулась, а он продолжил. «Я не сомневаюсь, что Пресцилла попытается как-то тебя проверить или другим способом проявить свою власть. Поэтому...» Чтобы она не сказала, не бери это в голову. И готовься к тому, что ты будешь больше отвечать, чем спрашивать. Я поняла. Если вдруг поймешь, что не знаешь, как лучше ответить, я помогу. Он улыбнулся мне вроде бы светло и уверенно. Но мне показалось, что за этой маской было что-то тревожное. Когда мы свернули с улицы и прошлись под какой-то аркой, старой, с торчащими из стен креплениями для фонарей. Я вдруг поняла, что было не так, и чуть не споткнулась, попав носком в расщелину между камней. Пришлось сваливать все врожденное отсутствие грации, прикусив язык, чтобы не задать вопрос, который я задавать не хотела. Словно чувствовала, что нельзя, что это запретная для меня территория. Потому что если бы Кондор... Хотел упомянуть мать, он бы ее точно упомянул. Улица спускалась пологой лестницей и была настолько узкая, что казалось, если двери стоящих друг напротив друга лавок откроются одновременно, протиснуться между ними сможет разве что ребенок или собака. Скаты крыш выдавались вперед, и от неба оставалась только узкая серая лента. Хлопья снега, пока еще редкие, лениво падали на каменные ступени и почти сразу таяли. Было чувство, что я вдруг оказалась в каменном мешке. Чтобы не поскользнуться, я держалась за рукав Кондора. Ни рукав, ни его владелец не протестовали. Это давало возможность глазеть по сторонам, не боясь свернуть куда-то не туда. Улица была торговой. и за темными стеклами витрин скрывались целые миры. Иногда до обидного банальные, вроде магазинов готового платья или специй. Наверное, я ожидала, что в городе магов все лавки будут полны оккультных штук, хрустальных шаров, сушеных трав, склянок с пыльцой фей и дохлыми змеями и человеческих черепов в ассортименте. Но нет... Ни старцев с посохами и в мантиях, ни островерхих шляп на каждой встречной леди, ни даже тебе черных котов, нахально смотрящих на тебя со ступенек и из окон. Людей было не слишком много, и от жителей той же Ярны, с чем мне было еще сравнивать, они отличались разве что фасонами одежды и чуть иной манерой держаться. Немного отстраненной, Словно бы им не было дела ни до чего, кроме некой цели, которая ждала их впереди. Я из-под тишка разглядывала прохожих, пытаясь осмыслить свалившиеся на меня знания. Прохожие иногда поглядывали на меня. Тебя выдает взгляд, неожиданно сказал Кондор, молчавший ровно с того момента, как мы оказались здесь, на этой улице. Любопытный? Слишком. Он покосился на меня с тонкой полуулыбкой. «Ты не ищешь выгоды. Не делаешь вид, словно тебя невозможно ничем удивить. Не оцениваешь. Ты наблюдаешь, потому что тебе интересно». Это было сказано без оттенка иронии или осуждения. «Но тебе не помешало бы иногда смотреть не только вверх, но и под ноги», добавил Кондор и улыбнулся чуть ехиднее. «Вдруг рядом не будет никого, на чей локоть?» ты сможешь опереться. Я не успела придумать достойный ответ, даже не поняла, обвинили меня в рассеянности или просто предупредили, что наивно распахнутые глазки могут однажды не заметить чего-то важного. Мимо пролетела стайка голдящих мальчишек, лет так десяти. Обогнула нас, чуть не задев, словно мы были не более значимы, чем бочки или ящики, стоящие у стен и порожков. Мы остановились, и кондор до сих пор не слишком интересовавшийся вывесками и витринами, вдруг с заинтересованным прищуром, задрал голову. Дверь, как и многие другие двери здесь, была необычная. Темно-зеленая, двустворчатая, с цветным окошком витража справа и латунной ручкой цветком. А вот, Металлическая табличка, висевшая на стене сбоку, ничем не выделялась. Темный прямоугольник с вытравленными на нем буквами. Шамас Раферти. Минералы и талисманы. Я проследила за взглядом Кондора. Макс смотрел на висевший над дверью фонарь, внутри которого едва заметно мерцали три кристалла. Прозрачный, похожий на горный хрусталь, бледно-лиловой и алый. Я чуть подалась в сторону, пытаясь заглянуть в окно лавки, но увидела только полки, заставленные какими-то коробками и ящиками. — Вот ты где теперь, — сказал Кондор себе под нос. — Мари, если не против, мы зайдем? — А, нет, я только за. — Хотела лавку чудес? — Получи и распишись. Внутри... Было достаточно тепло, немного сумрачно и не так интересно, как мне бы хотелось. И пусто. Хозяин будто бы не боялся ни посетителей, с не слишком хорошими намерениями, ни упущенной выгоды. Точнее, через спинку стула был перекинут зеленого цвета сюртук, намекая, что это место занято, но продавца не было видно. Будь я одна, я бы развернулась и ушла. Но Кондор, на мой вопросительный взгляд, улыбнулся и велел подождать немного. Я пожала плечами и пошла осматриваться. Самым притягательным предметом здесь оказалась эта жерка со шкатулками, статуэтками и кристаллами. Некоторые вещи были подписаны, правда, названия мне ничего не говорили. «Трогать что-либо я очень боялась, вдруг испорчу». поэтому, заложив руки за спину, пыталась созерцать. Долго скучать мне не пришлось. Несколько полок за прилавком, намного менее притягательных, чем эта несчастная этажерка, вдруг отъехали в сторону, впуская в лавку человека. Не слишком высокого мужчину, седого, казавшегося немного растрепанным из-за густых вьющихся волос, остриженных чуть выше плеч. В руке он держал яблоко, которое, собственно, попытался надкусить, но увидел кондора. И яблоко тут же было забыто и оказалось на деревянной столешнице. — С ума сойти! — с притворным удивлением сказал этот человек, выходя из-за прилавка. — Кто почтил своим вниманием лавку бедного старого Раферти? — Я тоже рад тебя видеть, Шамос. С теплом в голосе ответил Кондор и крепко пожал протянутую ему руку. Мне говорили, что ты работаешь на Муран. И я уже не думал, что увижу твою дверь. Ах, Муран! Шамос запрыгнул на прилавок и удобно сел, упираясь в пол носками туфель. Это стерва хороша, как торфяной виски, и так же ужасно, если перебрать. А кто это с тобой такой пугливый? Он наклонился в сторону, прямо посмотрев на меня, застывшую в тени и тихую, как мышка. Иди сюда, милая! Хочешь конфетку? Он чуть отклонился назад, с невероятной грацией, сохраняя баланс, и вытащил из-под прилавка с той другой его стороны, открытой только продавцу, жестяную коробку. Откуда у тебя это чудо, птица? Кондор чуть приобнял меня. словно заметил мое замешательство при виде коробки с карамелью, достигшее своего предела, и попытался оградить от этого странного человека, сидящего на прилавке, едва не болтая ногами в воздухе. — Издалека, — сказал он шамасу с ехицей в голосе. — До изумрудного острова слухи не доходили? Шамос развел руками. — Как под холм на семь лет ушел! «Ни новостей, ни сплетен». Его глаза, оттенок которых я в полумраке разобрать не могла, вцепились в меня с лукавым любопытством. «Хотя постой, что-то мне тут такое говорили про сына мастера Парсиваля, который на что-то такое согласился. И великая честь для меня, если ты привел сюда ее!» Шамос улыбнулся и почтительно кивнул, глядя прямо мне в лицо. Но если леди не против, с прилавка не слезу. — Я не... — Бери конфету. Он подмигнул мне и кивнул в сторону открытой коробки. — Ты выглядишь как обычная девочка. Подойди. Я замотала головой, вцепившись в рукав Кондора. Этот тип с его манерой говорить и вести себя пугал меня странной фамильярностью, похожей на легкое безумие. Шамас рассмеялся. Кондор тоже хмыкнул, но все-таки предостерег своего знакомого. Ты переигрываешь. Несомненно! Шамас выпрямился и стал чуть серьезнее. Но ты забыл нас представить. Ты так и не научился соблюдать все формальности. Он выжидающе замолчал, с вызовом глядя на нас. Кондор, кажется, хотел, как обычно, раздраженно закатить глаза, но не стал. Хмыкнул. улыбнулся и с подобием шутовского поклона явно неохотно выдал. — Леди Мари Лидл, позвольте представить вам мастера Шамаса Раферти, лучшего из всех ювелиров, которых я встречал. Он с теплой улыбкой кивнул Шамасу. — Господин Раферти, это леди Мари Лидл, гостья из другого мира и моя подопечная. Невероятно горд представить вас друг другу, — добавил он, не без сарказма в голосе. — Но, Шамас, ближе к делу. Если ты думаешь, что я зашел просто по старой дружбе, то... — Если бы я так думал, я бы сказал, что плохо тебя знаю. Шамас словно бы утратил нарочитое сумасбродство. Он въедливо разглядывал меня, потирая пальцами короткую седую бороду. — Я не столь давно здесь и не могу сказать, что уже обжился... И наладил связи со старыми поставщиками. Поэтому если тебе нужно что-то специфическое. Нет. Кондор покачал головой. Не думаю, что специфическое. Действенный амулет для распознания ядов у тебя найдется. Ха! Шамас торжествующе откинул голову чуть назад. Этого добра у меня еще со старых времен полно. Он моментально превратился из старого приятеля в продавца, зашел за свой прилавок. и на пару секунд задумавшись, потянулся к одному из ящиков. Для этого пришлось встать на цыпочки. — Что именно нужно? Маятник, кольцо? Шамос развернулся к нам и поставил на прилавок шкатулку. — Тебе или твоей спутнице? — это зачем? — фыркнул Кондор, подталкивая опешившую меня вперед. — Придворная жизнь, милая, штука опасная. Ты же правша, я правильно помню? «Да...» — я рассеянно позволила ему стянуть с моей правой руки перчатку. «Подожди, ты что собираешься делать?» «Обезопасить тебя и себя заодно». Мак открыл шкатулку и деловито уставился на ее содержимое. «Если уж есть возможность получить работу лучшего мастера в этой стране, то я ею воспользуюсь. Можешь не пытаться сопротивляться». Он покосился на меня. Шамас стоял, опираясь локтями на прилавок, и наблюдал, как я смущаюсь. — Впервые вижу такую картину, — прокомментировал он происходящее, — чтобы женщина отказывалась от красивых камушков. Вы только гляньте, леди! Он провел рукой в сторону россыпи колец, подвесок и прочей ерунды, которая была в шкатулке. — Неужели ничего не нравится? — Нравится. — Сдержанно ответила я, потому что не могло не нравиться. — Очень. — Ну, хоть что-то! — рассмеялся Шамас. И так совсем. Кондор вздохнул. — Леди очень переживает, что разорит меня или казну Иберии. Наверное, да ей волю, она бы постаралась питаться солнечным светом. Но, к счастью, еда — это то, в чем мы пришли к компромиссу. Я старалась быть самодостаточной, призналась я, глядя на улыбающего мастера-ювелира. Он заулыбался еще больше. Не люблю доставлять неудобства другим людям. — Вы доставите больше неудобства, леди Лидл, если однажды в вашем бокале окажется что-то, чего там быть не должно. — разумно заметил Шамас, все еще улыбаясь. — А рядом не будет никого с противоядием. Возьми вон то кольцо чуть правее. — посоветовал он Кондору. — Да, это должно подойти. Волшебник протянул мне тонкое кольцо с небольшим вытянутым кристаллом, прозрачным, как хрусталь. Только внутри у него была красноватая прожилка, похожая на след от попавшей в воду капли крови. Выглядело кольцо негромоздко, но на привычные светские украшения мало походило. Серебряная веточка с крошечными шипами и листьями которые удерживали кристалл. «Нравится?» спросил Шамас. «Конечно!» ответила я. «Тогда примерь». Кондор улыбнулся немного криво, будто бы победа над моей самодостаточностью вызывала у него легкое злорадство. «Всегда бери бокал или вилку той рукой, на которой носишь кольцо!» Шамас пронаблюдал, как я, посмотрев на кристалл и листья, Надела кольцо на средний палец правой руки. Села, словно родное. Если будет что-то подозрительное, прожилка слегка засияет. Если опасное, камень станет красным, как кровь. И оно не только на яды реагирует, сказал он уже в сторону Кондора. Большинство нежелательных зелий, в основе которых то, что воздействует на разум или чувство. Потому и посоветовал именно его. Если хоть однажды подведет, отвечу своей головой, — добавил он с хитрой улыбкой. Но тебе это и так известно. Кондор, сощурившись, кивнул. Шамос достал из-под прилавка листок бумаги, черканул на нем что-то карандашом и протянул Кондору так, чтобы я не видела надписи. Тот слегка приподнял брови, скосился на меня, но промолчал. Я поняла, что, видимо, только что была обозначена цена. Втайне от меня, чтобы еще больше не расстраивать. Очень хотелось провалиться сквозь землю. А лучше снять кольцо и с извинением вернуть. «Тебя устроят бумаги, или ты, как прежде, принимаешь только металл?» «Для тебя все, что угодно!» Шамас развел руками. «И раз уж ты бываешь в Галендоре...» то заходи просто так, — добавил он, пересчитывая деньги, которые Кондор положил на прилавок. Монет там было больше, чем ассигнаций, и то, что я успела посчитать, заставило мое сердце ухнуть куда-то вниз. Это тебе не кофе и не обед в приличном заведении. — И вы, леди Лидл, заходите, — добавил Шамас уже в мою сторону. — Расскажите мне о мирах. где я никогда не смогу побывать. Я люблю хорошие истории. Он подмигнул мне и подвинул поближе коробку с конфетами. Пришлось протянуть руку и взять одну. Карамель оказалась чуть горьковатой, как жженный сахар. Когда я держала конфету в руке, я посмотрела на кристалл. Он оставался прозрачным. От Шамаса это, кажется, не укрылось, и я поймала его прищуренный взгляд. Не осуждающий, Но слегка удивленный, то ли недоверием к его гостеприимству, то ли излишней бдительностью. Хотя мною, конечно, в первую очередь двигало любопытство. Когда мы вышли, я надела на руку перчатку. Кольцо чуть растянуло ее, но в целом не мешало. «Наверное, я должна сказать тебе спасибо», — выдохнула я в сторону Кондора. «И я отдам тебе эти деньги». «Я не приму их», — рисковато ответил маг. Мари, это не подарок и не попытка удовлетворить какую-то твою прихоть. Я делаю это не только для тебя, но и для себя самого». «Да». Он вздохнул. «Должно быть, звучит не слишком приятно, но это правда. Хочешь ты того или нет, милая, тебе придется смириться с тем, что твоя жизнь теперь принадлежит не только тебе». улица заканчивалась аркой, втиснутой между старинными зданиями очень чистыми, очень ухоженными. За аркой открывался вид на подъездную дорогу и глухую каменную ограду, скрывающую цель нашего пути. Когда мы подошли к изящным кованым воротам, за которыми начиналась белая от снега аллея, я поняла, что мои страхи Насчет мрачного викторианского особняка с привидениями начинают оправдываться. Силуэты деревьев таяли в начавшейся метели, заставшие нас через пару шагов от арки и сейчас путающиеся под ногами и в волосах. Ворота были заперты, но передо мной любезно распахнули небольшую калитку, вписанную в переплетение металлического кружева так, что если не знаешь что она есть то никогда и не заметишь я конечно ожидала чего-то такого призналась я подавив желание присвистнуть от смеси восторга и легкой зависти но не настолько такого mm? кондор повернул голову в мою сторону поместье принца было не намного больше сказала я поместье принца принадлежит ему лично. Меня взяли за руку, когда мы оказались на широкой лестнице, ведущей к парадным дверям. Тяжелым, двустворчатым, сделанным из темного дерева, с металлическими ручками, которые, как я догадалась, были одновременно дверными молотками. А у тебя, напомню, вообще целый замок в распоряжении. Пусть ты и не хочешь это понимать. Так что жилище моей семьи на этом фоне выглядит невероятно скромно. Я криво улыбнулась, подумав, что надо как-нибудь рассказать местным про коммуналку, в которой я снимала комнату. Для сравнения скромного со скромным. — А мрачный дворецкий и призрак замученной горничной будут? — не удержалась я, пытаясь собраться с мыслями. потому что от страха и ожидания меня начинало трясти. Даже живот скрутило. И сумасшедшая родственница на чердаке. Непременно. Кондор потянул за одну из ручек, распахивая передо мной дверь. Чтобы не разочаровать, покажу тебе скелеты предков, спрятанные в семейном склепе. Подземный ход начинается из подвала. но ну, если ты, конечно, не боишься крыс. Крыс я не боялась. но настаивать не решилась. Вид у Кондора был слишком напряженный, словно он не в дом своего детства вернулся, а шел на собеседование, которое решало его судьбу. В принципе, оно так и было. С одной поправкой. Собеседовать будут меня. И мне очень, очень нужно не облажаться перед этой его тетей присылой, потому что чую, если я облажаюсь, то подставлю этим всех. — Эй, очнись! — Кондор дотронулся до моего плеча. Я чуть не подскочила на месте, потому что успела уйти в себя так глубоко, что даже не осмотрелась вокруг. — Не стоит так бояться! — поспешил он меня успокоить, помогая снять пальто. — В этом доме есть необычные вещи, но чего-то страшного или опасного для тебя, поверь, нет. Или ты не потому так трясешься? Я замотала головой, поправляя платье и с сожалением косясь на сапоги. Домашних тапочек, я так понимаю, мне точно не предложат. А спросить, как здесь решается вопрос с обувью, я как-то не додумалась. Боюсь тебя подвести, сказала я, на что Кондор насмешливо фыркнул и сказал, что мы уже это обсуждали. Почему здесь нет слуг? Я рассеянно озиралась по сторонам. Из темноватой прихожей, освещенной запертым в прозрачное стекло кристаллом над дверью, мы вышли в просторный холл с лестницей, которая вела наверх. «Праздники!» — коротко ответил Кондор и тут же пояснил. «В доме, скорее всего, остались личные горничные леди и те, кто работает на кухне. Я уже говорил, здесь мало прислуги. Знаешь, когда я попал ко двору, Меня очень раздражало постоянное присутствие рядом камердинера. Через подобие широкой арки, украшенной витражом, мы прошли в прилегающую к холу гостиную. Кондор усадил меня на диван, стоящий у камина, и сел в кресло напротив, сняв сюртук и повесив его на спинку. Стоило магу щелкнуть пальцами, люстра, свисающая с потолка, зажглась десятком ярких огоньков. Камердинер – это человек, который порывается помочь тебе надеть рубашку и завязать шейный платок. Кондор продолжил рассказ. Мы с моим слугой долго искали компромисс, потому что он не хотел терять место, а я не привык к тому, что с меня пытаются снять сапоги, когда я сам в состоянии это сделать. О, я тебя понимаю!» Я поежилась. В гостиной было не очень много мебели, и от этой пустоты чувствовалось, насколько комната просторна. Правда, отсутствие изобилия не казалось свидетельством бедности, запущенности или чего-то в этом духе. Скорее, здесь просто не было ничего лишнего. Кондор подался в сторону камина и протянул руку. Я завороженно наблюдала, как где-то между аккуратно сложенными бревнышками загорается пламя. Волшебник удовлетворенно фыркнул и убрал за ухо мешающую ему прядь волос. — Вполне возможно, что понимаешь. Ты из мира, где все иначе. Но тебе придется или привыкнуть к новому статусу, или, как я, найти компромисс. Поймав интерес в моем взгляде, Кондор пояснил. — Мой камердинер стал моим шпионом и помощником в делах. Несколько отличных от моего гардероба или расписания. И, надо сказать, прекрасно играют эту роль до сих пор. Тогда я живу при дворе, конечно. — Ага, — подумала я, — а в замке ты совершенно самостоятелен, если не считать богартов. — А охраны здесь тоже нет? — спросила я, потому что пока на наше появление обитатели дома не отреагировали никак. «Думаешь, сюда может войти кто-то чужой? Или с нехорошими намерениями?» – ехидно сощурился Кондор. «Они даже в ворота не пройдут. Даже если пройдут, поверь, им не очень понравится». «Ты же сказал, что тут нет ничего опасного для тебя». Выражение лица Кондора стало еще более ехидным. «Рад, что ты перестала трястись, как школьница перед кабинетом директрисы». Он бросил взгляд на часы, стоявшие в углу. Наше присутствие уже точно не осталось незамеченным. Так что он не успел закончить фразу. В проеме арки появилась женщина, уже не молодая, в темном платье, и застыла с невероятным удивлением, глядя на нас. Это длилось не дольше пары секунд. Женщина прошла вперед и поклонилась. Сначала Кондору. потом мне. — Рада видеть вас в добром здравии, милорд, — с чувством сказала она и замялась, рассеянно вцепившись рукой в ткань юбки. — Мне... Мне сообщить о вашем присутствии леди Тересии? — Пожалуй, стоит это сделать, — спокойно ответил Кондор, словно мы были здесь все время, Они не пришли несколько минут назад. — Леди Присцилли тоже. И вне зависимости от их ответа, принесите нам чай. Леди Присцилла попросила не беспокоить ее до обеда, милорд. Она даже не смотрела в мою сторону, словно в том, что в доме оказался чужак, не было ничего любопытного или удивительного. «Вашего отца еще нет. а Я вернулась от семьи, увы, не заставь его, и не знаю его планов. Вы остаетесь на обед?» «Да, мы с леди Лидл останемся», устало, — устало ответил Кондор. «И я тоже рад вас видеть в добром здравии, Мэг», — добавил он чуть более тепло. Когда Мэг ушла, снова коротко поклонившись нам обоим, Кондор повернулся ко мне. «Ты ожила», — сказал он. «О чем думаешь?» Перебирая в голове названия столовых приборов». Не без ехидства ответила я. Считаю зубчики у воображаемых вилок и вспоминаю формы ножей. Я получила в ответ улыбку, в которой, кажется, отразилось одобрение и понимание. Моей попытки пошутить в том числе. — Я тебе на всякий случай еще раз напомню. Это не званый ужин при дворе. В крайнем случае следи за тем, что делаю я. — Непременно. Я коротко кивнула. «Можно вопрос?» Кондор рассеянно моргнул. «Задавай уже, не спрашивай разрешения», — сказал он, хотя, как мне показалось, заметно напрягся, словно ожидал подвоха. Подвоха я не планировала. «Я видела твоего отца. Ты рассказывал о Присцилле и Гилберте, которого не будет. Кто такая леди Тересия? И к чему мне готовиться?» о он облегченно выдохнул даже ногу на ногу закинул всего лишь это терезия м -м, сестра жены мастера гилберта и как догадалась бы любая жительница этой страны в этом доме выполняет роль компаньонки леди присциллы подруги которая развлекает ее попытался пояснить он то что я и без него знала У них своеобразные отношения. Ты сама заметишь. Терезия намного больше напоминает добрую и очень... В этом слове было слишком много доброй иронии. Очень заботливую тетушку. Поэтому готовься к множеству вопросов и умилению. Я закатила глаза, выругавшись про себя, потому что, кажется, меня ожидала очередная порция Милого ребенка, которого пытаются накормить сладким. Не то чтобы хотелось жаловаться, но мне уже начало надоедать. А твоя сестра? спросила я, она тоже живет здесь? Нет, ответил Кондор. Моя сестра здесь не живет уже несколько лет, поэтому сегодня ты ее точно не увидишь. Его голос вдруг стал немного отстраненным. И я поняла, что, кажется, задала один из тех вопросов, которые не стоило бы задавать. Поэтому я заткнулась, с виноватым видом уставившись в камин, и думала, что сестру он хоть как-то в разговорах упоминал. «Что бы там ни произошло, это не мое дело», — пыталась я сама себя уговорить. «И лишние расспросы ни к чему хорошему точно не приведут. Все, что я должна знать, мне расскажут». А лезть в душу к человеку, когда он пытается закрыться, это как-то некрасиво, что ли? Есть некоторые обстоятельства, по которым она живет в другом месте. Все-таки сказал Кондор, как ни в чем не бывало. Мы видимся реже, чем нам обоим хотелось бы. А с моей работой... Он подчеркнул последнее слово. Мы почти перестали видеться. Не грусти, милая. добавил он, заметив выражение моего лица. Я взрослый мальчик и с некоторыми несовершенствами этого мира научился, если не мириться, то хотя бы справляться. Я не знала, что ему ответить, хотя было предельно ясно, что в понятие «работа» входит в том числе возня с подобными мне. Мак вернулась быстрее, чем я успела придумать тему для продолжения разговора. и, глядя, как она ловко накрыла небольшой стол, примостившийся в углу так органично, что я его не сразу заметила, я молчала и думала. Все, кто был вокруг меня, кто казался мне не то персонажами странной истории, не то сказочными героями, начали превращаться в живых людей. Чем более явно это проявлялось, чем более осязаемым становилось их прошлое и их собственные истории, Которых не было места мне, тем страшнее мне становилось. Человек, думала я, это нечто большее набора шаблонных фраз, черт характера и роли, которую он хочет или должен играть. Это сложнее гипотез, выстроенных на том опыте, который у меня был. Он не подходит сюда, этот мой опыт, но другого опыта у меня нет. Единственное, что меня хоть сколько-то могло утешить, это мысль, что, возможно, у всех остальных здесь те же чувства и такое же отсутствие опыта. Правда, чувствовать себя главной героиней истории уже не получалось. Ну да черт бы с ним. Переживу как-нибудь. Сообщив, что леди Терезия спустится, как только приведет себя в порядок, Мэг с поклоном вышла, оставив нас наедине с чаем. Что Шамас имел в виду, когда говорил о нежелательных зельях? Вспомнила я, поднося чашку к рту. Существует формальный запрет на использование некоторых составов, влияющих на разум и эмоции человека, не причиняя значимый вред его здоровью. Автоматически, словно на экзамене, ответил Кондор, глядя в камин. В простонародье часть из них назвали бы приворотными зельями, хотя, конечно, спектр их воздействия намного шире. Не только внезапно вспыхнувшая любовь, но еще такая же внезапная неприязнь, приступы страха на пустом месте, постоянная тревога, дурные сны, болезненная самоуверенность и другие, скажем, крайности. Оборот таких составов находится под контролем. Но есть умельцы, знающие способы обойти запрет. К примеру, слегка меняя формулу, или добавляя определенные компоненты во вполне безобидные вещи. Компоненты почти неизменны. Шамас хорошо знает их список, поэтому кольцо... Кондор кивнул в сторону моих пальцев, сжимающих тонкую фарфоровую ручку. Должно реагировать именно на них, если концентрация будет выше безопасного. Вот как! И ты думаешь, под носом у охраны его высочества... «Есть шанс нарваться на что-то, запрещенное законом?» «Именно там этот шанс невероятно велик», — фыркнул Кондор в ответ, словно я сморозила страшную глупость. «При всем моем уважении к Уильяму Блэкторну, он не в состоянии контролировать все. Дворец тот еще серпентарий, а богатые и влиятельные люди не стесняются в средствах и методах. Я думаю...» Кондор наклонил голову к плечу. Даже уверен, что Блэкторн намеренно оставляет простор для подобных игр. Так что, милая, не обольщайся. — Справедливо, — задумчиво сказала я. — Уже пожалела, что согласилась? — Да я и так не особенно рада была. Я пожала плечами. — Если ты не заметил. — Заметил. И буду рад, если Ренару удастся научить тебя, если не бить людей, то хотя бы быстро бегать. Я чуть чаем не поперхнулась. Ты знаешь? Он усмехнулся и глубокомысленно промолчал. Стоило догадаться на самом деле. Шаги в коридоре были почти неслышными. Или, может быть, мы отвлеклись, но от внезапного появления той самой леди Тересии... вздрогнули оба. Кондор натянул на лицо выражение доброжелательности, а я постаралась разглядывать леди таким образом, чтобы не проявить непочтительно настойчивое любопытство. Леди точно так же старательно делала вид, что мое присутствие не слишком ее удивило. «Подумаешь, незнакомая девица в доме, с кем не бывает?» «С твоей стороны невероятно мило заглянуть на обед». — сказала Терезия, занимая место на диване на почтительном расстоянии от меня, словно бы слегка опасалась. — Но раз ты не один, то мог бы предупредить заранее. Она была в том возрасте, когда начинают вести активную борьбу с седыми прядями и взрослыми детьми. Я пока не слишком разбиралась в местной моде и ее особенностях, но не могла не отметить, что наряд леди Терезии был заметно ярче, чем мой, и чуть более нарядный, чем просто платье для дома. Бесконечное число мелких оборок на юбке, крупные серьги в ушах, какие-то почти детские зажимы для волос и шаль с крупными цветами, в которую женщина зябко куталась, словно бы тепла от камина ей было недостаточно. Взгляд у нее был добродушный, как у старого домашнего пса. выросшего в семье со множеством детей и привыкшего к шалостям. Брови тонко выщипанными, черты лица казались не такими тонкими, как у тех, кого я встречала, из-за чего леди Тересия вдруг вызвала во мне приступ почти болезненной симпатии. Слишком уж она была похожа на любую женщину моего родного мира, немного растрепанную и усталую. не такую идеальную, как все, кого я встречала, по эту сторону зеркала. «Я тоже рад вас видеть, тетушка», — ответил Кондор, и я поняла, что, кажется, моей психике предстоит испытание более суровое, чем я предполагала. Решение было слишком спонтанным, и вообще-то я думал, что отец успеет вам сказать раньше, чем мы придем. «Леди Лиддел он кивнул мне, — чуть сощурившись, словно бы ему нравилась моя легкая рассеянность от смены роли, которую он играл. Позвольте представить вам мою неродную, но любимую тетю Терезию Хоарт. Леди Терезия — это юная особа, леди Мари Лиддл. И надеюсь, вы не успели придумать себе некую крайне романтическую историю, потому что нас, леди Лиддл, связывают куда более сложные отношения тересия немного ошарашенная круглыми глазами смотрела то на меня то на него юлиан я не попыталась отнекиваться она но покраснела так словно кондор угадал ход ее мыслей тут уже начала краснеть я леди лиддел пришла к нам из другого мира пояснил кондор на лице у которого было написано, что он нашим с в взаимным смущением наслаждался. После этих слов стало еще веселее. «Понимаю, что с предыдущей моей подопечной вы, тетя, не встречались, но в этот раз обстоятельства немного поменялись, поэтому леди лиддел попала к нам в гости. А теперь, если вы обе не против, он демонстративно откинулся на спинку кресла». Я прекращу играть в этикет и признаюсь, что мы с Мари давно на «ты». Я посмотрела в сторону Тересии, все еще очень озадаченной, сидящей с таким видом, словно она пыталась переварить все вышесказанное. Улыбнулась ей и пожала плечами, мол, простите, он всегда такой, я уже привыкла, вы, надеюсь, тоже. «Я все еще немного не привыкла к приятным здесь формальностям», пояснила я И, посмотрев в сторону Кондора, таким же спокойно, предельно милым голосом продолжила. «Поэтому Кондор позволяет мне некоторые вольности по отношению к местным правилам поведения. Но я честно стараюсь все замечать и запоминать». «Хм...» Тересия чуть дернула подбородком. «Очень внезапно. Ты действительно мог бы предупредить». Укоризненно добавила она. Кондор развел руками. «Так или иначе, рада знакомству, леди Лидл. Или как мне лучше обращаться к вам?» «Можно по имени Мари», — ответила я, поднося чашку к губам. От волнения во рту пересохло. «Я тоже очень рада, что мой круг общения постепенно расширяется. Надо все-таки начинать оттачивать навыки». «Иначе потом будет очень сложно!» Она медленно кивнула. «Отлично вас понимаю, милая. Вам придется общаться в высших кругах. а Это очень тяжело. Я до сих пор не привыкла к некоторым вещам». Таресия поймала мой вопрошающий взгляд и пояснила. «Моя семья не так известна, как род Дель Эйви. В первое время было очень нелегко, Хотя, признаюсь честно, она тепло улыбнулась Кондору, который протянул ей чашку чая. «В этом доме намного менее строгие правила, чем в иных. Лорд Парсиваль придерживается свободных взглядов на жизнь и этикет. Сын, как вы, наверное, успели заметить, весь в него». Она шутливо погрозила Кондору пальцем. «Так что, наслаждайтесь, Мари!» пока у вас есть возможность дышать чуть свободнее, чем позволяет корсет. Тересия тяжело вздохнула и еле заметно кивнула в сторону лестницы. Кондор воспользовался моментом и отвлек ее от меня невозможно банальными вопросами, которые любой бы задал на его месте, и Тересия продолжала изредка бросать заинтересованные взгляды в мою сторону, болтала пересказывая ему последние события, жаловалась на здоровье и погоду, и я почувствовала себя неловко, словно подсматривала за чужой жизнью. — Очень жаль, что мне не сказали, что вчера ты был здесь, — укоризненно сказала Тересия. — Я был поздно, — ответил Кондор, и, честно говоря, планировал быстро переговорить с отцом, но при сцеле, видимо, не спалось. — Вот почему. Она с утра такая тревожная и колючая. Терезия втянула голову в плечи, словно опасалась, что за ее слова на нее упадет кусок штукатурки. «Заперлась в библиотеке сразу после завтрака, и, думаю, и до того успела провести там пару часов». «Чем вы так ее растревожили?» «Я не представляю», — пожал плечами Кондор. К этому моменту я уже достаточно пришла в себя, чтобы думать и не задавать лишних вопросов, делая вид, что чай меня интересует больше всего на свете. Судя по всему, как бы тепло Кондор не относился к леди Тересии, никто не спешил посвящать ее в планы относительно меня и раскрывать ей истинную причину моего присутствия. А вот Присцилла вполне могла знать все от и до, И именно поэтому сейчас занималась какими-то исследованиями в библиотеке. Чем еще там могут заниматься? Вместо того, чтобы сидеть здесь и морально давить меня своей аристократичностью. Сочувствие к бедной Тересии возросло. Опасения, что Пресцилла может встретить меня агрессивно, тоже усилились. Оставалось выдохнуть и напомнить себе, что здесь и сейчас У меня не было никого, кроме Кондора, кому я могла бы доверять и на кого я могла бы рассчитывать, пусть и с оглядкой. И если это милый семейный обед, то мне уже не хочется попадать в паутину дворцовых взаимоотношений. Но все-таки Тересия совсем наивной тоже не была. Что стало причиной вашего присутствия здесь, Марии? Я сделала глоток чая, чтобы кое-кто мог воспользоваться паузой и придумать правдоподобное вранье. — У леди Лиддл обнаружилась склонность к магии, — ответил Кондор. — И я постаралась не удивляться. Тересия, кажется, чуть чашку на юбку не уронила. — Это очень странно, поэтому я отвел Мари к самому надежному человеку из всех, кого знаю. Кондор улыбнулся. К счастью, все вполне объяснимо. Волноваться нечем. Но отец решил проявить гостеприимство, а я не смог не воспользоваться возможностью побывать дома. Тересия нервно заерзала, но, кажется, объяснение ее устроили. «Ты поэтому вчера приходил, да?» — спросила она и, получив утвердительный кивок, заметила. «Если Присцилла все знает...» Нет ничего удивительного, что она так беспокоится. Надо же, магия других миров!» Тересия снова повернулась ко мне. «И как ваши ощущения, милая?» «Отвратительно», — честно призналась я. «А как оно проявилось?» «Лунатизм», — снова ответил за меня Кондор и опять почти не соврал. Чувствительность к силе... и слабые телепатические способности. Мы с отцом решили, что это может быть своеобразным подарком от богини, или же просто усилившимися после перехода природными талантами Мари. — Но, конечно, тетя, ты должна понимать, что это не та новость, которой стоит делиться с соседками. Тересия приложила палец к губам, намекая, что она будет молчать. — Наверное, — подумала я. Если бы Кондор ей не доверял, он бы выбрал другую, полуправду. «Сочувствую, милая», — сказала Тарасия. Она подвинулась поближе и ласково коснулась моей руки. «И немного завидую. Я совершенно лишена любых магических способностей. Даже на картах гадаю лишь для собственного удовольствия и успокоения». «Сами понимаете, когда живешь в семье магов, отсутствие таланта заставляет чувствовать себя не очень уютно», — призналась она, улыбаясь. «Но я привыкла». «У тебя есть другие таланты, тетя?» Кондор смотрел на нее, чуть наклонив голову. «Не менее важные и нужные». «Спасибо, мой хороший». «Я не знала, что он имел в виду». но не могла не заметить, что сказанное заставило Тересию смутиться, словно ей сделали очень значимый для нее комплимент. И это заставило смутиться уже меня саму, потому что было ощущение, что я невольно вторглась в закулисье чужой жизни. И самое страшное, что мне придется находиться здесь дольше, чем хотелось бы, и я никак не смогу избежать этой игры». К счастью, наговорились они быстрее, чем я начала чувствовать себя лишней. — Сколько вы уже здесь? — спросила у меня Тересия. — Меньше двух недель, — ответил Кондор быстрее, чем я успела посчитать в уме дни, проведенные в этом мире. Тересия покачала головой. — Совсем мало. Я скупо улыбнулась, подумав, что да, мало, намного меньше, чем казалось мне самой. потому что некоторые дни, к примеру, как этот, длились так долго, что я смогла прочувствовать всю относительность времени. Мало. Но поверьте, леди Тересия, эти дни настолько насыщены событиями, что иногда мне кажется, что я здесь не меньше месяца. — Вы уже знаете, чем будете заниматься при дворе? — Пока нет. Я пожала плечами. но я уже познакомилась с его высочеством с которым из двоих таресия смотрела на меня как на ребенка, который путался в незнакомых словах. Со старшим с даром, э, то есть э, с антуаном быстро исправилась я о, -о, о она замолчала, и это молчание получилось неловким. Я чувствовала, что от тепла камина меня разморило. Из-за накопившегося напряжения и усталости я начала соображать медленнее, чем хотелось бы. Тересия же замялась, как будто желала задать какие-то вопросы, но то ли стеснялась их, то ли не могла сформулировать. Понимая, что, наверное, я для нее такая же экзотика, как она для меня, я ободряюще улыбнулась. — Если ты не против, тетя, мы оставим тебя. Кондор поднялся и уже с привычной мне бесцеремонностью забрал пустую чашку, которую я задумчиво вертела в руках. Мари хотела посмотреть дом. Я, может быть, дом посмотреть хотела, но ничего такого ему не говорила, поэтому удивленно посмотрела на волшебника. Он подмигнул мне. О! Терезия пару раз моргнула, словно очнулась от наваждения. Я как раз хотела спросить у леди Лидл, нравится ли ей здесь. — Совершенно не знаю, как устроен ваш мир и как вы жили там, но мне было бы интересно. — Несомненно, интересно, — ответил Кондор и протянул мне руку. — Я надеюсь, за обедом Мари ответит на все твои вопросы. Правда, милая? — Мне очень захотелось стукнуть его диванной подушкой, потому что. Все мягкое и хорошее, что вдруг проявилось, стоило Кондору спрятать свои колючки, снова куда-то исчезло. Перемена была такой резкой, что я не понимала ее причины и, бросив на такую же растерянную Тересию извиняющий взгляд, пообещала, что расскажу ей все, что ей интересно. По мере своих сил, конечно. «Что ж...» — вздохнула Тересия. «Раз все так удачно сложилось...» «Я сама хотела извиниться, потому что пора проверить, как там дела услуг. У вас есть какие-то предпочтения в еде, милая?» Спросила она, вставая с дивана вслед за мной. «Признаюсь честно, я еще не поняла», — ответила я, — «поэтому готова ко всему».